Пестовал. «Вот я, между прочим, настоящий профессор, потому что у меня есть такая ученица, как ты. Это дорогого стоит!» Настя послушно поплелась к лестнице, повторяя про себя только что услышанное. «Да, бывает, что ты не можешь выбирать, что тебе делать, потому что есть только один вариант. Он тебе неприятен. Ты этого не хочешь, но у тебя нет выбора». Тогда что остается? Выбрать мотивацию, по которой ты это делаешь. Ты никогда не окажешься загнанным в угол, потому что у тебя всегда остается возможность выбора. Если не самого действия, то мотивов. по которым ты это действие все-таки совершаешь. И ты всегда свободен выбрать именно тот мотив, который сделает такое неприятное и трудное действие, если не нелегким, то, по крайней мере, приемлемым. А если довести ситуацию до абсурда, например, человек приговорен к смертной казни, он не может уже ничего выбирать в своей жизни, потому что за него приняли решение, он должен умереть. Избежать он не может. В тюрьме стены толстые и хорошо охраняются. И выжить он не может. Тогда что? У него остается свобода выбора решить, почему он должен умереть». потому что так решило сволочное государство в лице сволочей судей, или потому что так распорядилась судьба, или потому что он совершил отвратительное жестокое преступление и теперь должен за это расплатиться, это справедливо, или потому что он сделал на этом свете все, что хотел, и больше ему все равно жить не для чего, или потому что все, что было на земле интересного, он уже увидел и узнал, и теперь Ему хочется увидеть и узнать «А как там?». Большой выбор. И человек может выбрать ту мотивацию, с которой ему легче будет уходить. Не существует угла, в который можно загнать, потому что всегда есть выбор. Последняя ступенька. Надо побольше думать, когда так углубляешься в размышления. То боли не замечаешь. «Где там наш школьный автомобилист со своими мокрыми штанами?» Если бы не он, Насте не пришлось бы сейчас подниматься на второй этаж, и не был бы препиратель с Чистяковым, и не сказал бы он эту замечательную фразу про возможность выбора мотивации, если не можешь выбрать действие. Может быть, именно для этого судьба послала им начинающего автолюбителя. Ничего не происходит просто так. Во всем есть скрытый глубинный смысл, который может проявиться далеко не сразу. «Понимаете ли, на самом деле я графоман», — с открытой улыбкой заявил Валентин Николаевич за обедом. Он добросовестно высушил брюки при помощи утюга, после чего выяснилось, что на них остались ужасающие виды грязные разводы и потеки, и поскольку обед был уже почти готов, было высказано предложение сесть за стол, а многострадальные светло-серые брюки бросить в стиральную машину. Хуже в любом случае не будет. Филолог Валентин Николаевич опять начал ужасно стесняться, но при этом признался, что торопиться ему совершенно некуда. Машину он купил действительно полгода назад, но права получил только в начале осени». Колледж закрыли на год в связи с необходимостью капитального ремонта помещения. Всех педагогов отправили в неоплачиваемый отпуск. И теперь Валентин Николаевич использует неожиданно образовавшееся свободное время для того, чтобы научиться как следует водить машину и написать, наконец, давно задуманную книгу. С машиной все было понятно. Он выезжал рано по полутора, пока центр города еще относительно свободен. Рулил направо и налево, изучал повороты и проезды. А к разгару рабочего дня выбирался за кольцевую и наматывал километраж вместе с опытом. Потом останавливался где-нибудь в приличном месте, отдыхал, обедал, долго пил кофе и делал наброски к будущей книге. Под вечер, когда основная масса автомобилей двигалась из центра в спальные районы и за город, ехал в обратном направлении. И так каждый день.